Несмотря на то, что с момента их бегства прошло уже несколько часов, Карлос только сейчас по-настоящему задумался о происходящем. Только сейчас ощутил тоску по отцу и понял, что потерял. Его жизнь не просто изменилась. Перевернулась с ног на голову. Более того, она висит на волоске, потому что император терпеть не мог неблагодарных отпрысков, безжалостно наказывал тех, кто поднимал руку на родителей. Может, я зря бежал из Гридвальда, своими руками, точнее ногами, подтвердив нелепое обвинение Ханса. Может, следовало остаться? Но что бы это дало? Кабрицы не позволили бы ему выступить перед Гридисиным в свою защиту. Продолжили бы бой, доведя его до логического конца. До смерти неудобного лорда, ставшего неудобным свидетелем. Они хотели Гридию, они ее получили. Мне же остается лишь... Рожаться. Слово прозвучало решением, не спонтанным, но обдуманным, решением настоящего лорда, не привыкшего сдаваться без боя, решением владетеля. Я буду сражаться, пообещал себе Карлос, за себя и за отца, за свое имя, и за свою честь, если потребуется против всех, если потребуется, до конца, потому что ничего другого не остается. Карлос стряхнул с колен крошки, перевел взгляд на сидящую напротив шахману, кашлянул и негромко произнес «Твои раны быстро затягиваются». Синяки, что были на обнаженных руках ягозы, уже сошли, а порезы выглядели старыми, и не было сомнений, что к утру от них не останется и следа. Прайм, пожалуй, плечами героиня, он не только делает их сильными и выносливыми, он исцеляет. Им пропитана каждая клеточка героев. Собственно, они и есть Прайм. Его дети, его воины. «Какой он?» — неожиданно спросил Карлос. «То. Прайм?» Ураган крякнул, но тут же замолчал, внимательно глядя на юношу. И Газа же, поколебавшись, тихо ответила. «Он внутри меня». И в этих словах было все. Каков Прайм для героя? точно такой же, как сам герой, слитый воедино и навсегда. Пора было переходить к делам насущным, обсуждать, что делать дальше, но Карлос не удержался от еще одного вопроса. А что осталось от тебя? И буквально кожа ощутил сгустившееся вокруг неудовольствия. Датос предупреждал сына о болезненной реакции героев на подобный интерес. Убеждал ни в коем случае не затрагивать эту тему в разговорах. Но Карлос решил иначе. Теперь он был лордом, а лорд имеет право спрашивать о чем угодно. Герои обязаны ему отвечать. Хотя бы потому, что он, Карлос лорд Грид, собственноручно стреножил свою лошадь. Это плохой вопрос, протянула шахмана. Я знаю, спокойно отозвался юноша, но хочу услышать ответ. Они поняли? Следующая фраза показала, что да, поняли. «Каждый из нас помнит, каким он был раньше», — задумчиво произнес Генрих. «Но каждому нравится, каким он стал теперь. Мы понимаем, что изменились, и принимаем этот факт. Хорошо ли вы помните себя прежних? Как и любой человек, с каждым годом все хуже и хуже. Людей меняет время и обстоятельства, а нас — прайм» подала голос Ягоза. «Я не вижу ничего, кроме преимуществ». Отец говорил, что раньше, до того, как стать героиней, ты не была агрессивной. — Желание войны характерно для любого героя, — буркнул Ураган. Шахмана же ответила мягче. — Я не агрессивна, я просто вижу только одно решение — силой. Прайм дал мне много силы, и трудно бороться с соблазным. Это не соблазн, это наша жизнь. Прайм говорит, что наш путь — война. Карлос вздохнул и вдруг подумал, что многие люди идут по этой дороге без всякого Прайма. Война — их суть. Наша суть. Каждого из нас. Мы воевали садорнее, теперь грыземся друг с другом, а скоро снова сцепимся с южанами. Такова жизнь. Или таковы мы. А в следующий миг от невеселых размышлений юношу отвлекли слова шахманы. «Мне повезло, что рядом со мной был твой отец», — тихо произнесла девушка. «Я не знаю, кем стало бы без его поддержки». «Что он сделал?» — растерялся Карлос. «Был моим лордом» — и давал своим героям ответы. «И каждый лорд дает по-своему. Когда-то Карлос хотел серьезно поговорить с отцом о героях, но всякий раз что-то мешало. У нас еще много времени». С улыбкой говорил Датус, заканчивая разговор. Теперь времени нет, отца нет. приходится самому искать истину. Или же просто правильный путь. Разбираться в хитростях и тонкостях взаимоотношений с детьми Прайма. Улавливать связь, которая возникает между лордом и героями. Нащупывать узелки, стягивающие их душу в единую сеть. И теперь, кажется, нужный ответ найден. Лорды не хозяева, а якорь, не позволяющий героям отдаться разбуженным праймам страстям. Мы связываем вас с людьми, которыми вы почти перестали быть. Связываем с миром. Без нас вы станете чужаками. Отец был хорошим лордом. — Да, — кивнул ураган, всего на мгновение опередив шахману. Я постараюсь стать таким же. — Мы это видим. И мы тебе благодарны. Карлос подбросил в костер несколько веток, помолчал, глядя на вспыхнувшее пламя, после чего уверенно произнес. Теперь обсудим, что делать дальше. И не просто уверенно, а тоном главного в их компании человека. Предложение. В схроне есть оружие, одежда, немного денег и немного прайма, доложил ей газа. Для небольшого путешествия вполне достаточно. Вопрос в том, куда ехать. — Столицу? — предположил Генрих, испытывающий, глядя на юношу. — Зачем? — Предстать перед имперским судом, — несколько удивленно ответил ураган. — Ты расскажешь, как все было, а мы с Егазой станем свидетелями. — Мое слово против слова Ханса. — Ты лорд. — А Ханс сейчас в Гридвальде, — рассудительно заметил Карлос. — Но почему он вас предал? — поинтересовался егаза «Не понимаю». Датус был хорошим лордом, и в глазах героя этот факт перевешивал любые доводы. «Ханс — безземельный рыцарь из небогатой семьи, третий сын, которому приходится служить мендором, объяснил Карлос. «Я думаю, леди Кобран предложила Хансу в владение». «Разве это возможно?» «Я единственный наследник. Если меня обвинят, Гридия останется без лорда. Императору придется назначить нового». А кто справится с владением лучше, чем ментор, который знает гридию, как свои пять пальцев? Все так просто. На самом деле сложно, но у леди Кобрин много друзей. А Ханс, по слухам, проходил обучение в Академии Лордов. Карлос поморщился. А в настоящее время стряпает дополнительное доказательство моей вины. Он весьма умен. Он подлец. Одно другому не мешает. Юноша помолчал. К тому же путь в столицу не близкий. — И нас будут искать кабрийцы, — догадалась Шахмана. Лошар наверняка подумает, что мы собрались в столицу. — Совершенно верно. — Пусть ищут, — резанул ураган. — Я знаю, пущу, как свои пять пальцев. — А на суде они скажут, что я был связан со Стеклодовым, а потому его убил. — Почему потому? — не понял Генрих. — Потому что стеклодув стал ненужным свидетелем. За ним гнались честные кабрицы, а он привел их прямо ко мне. — При всем уважении, Карлос, ты слишком молод, чтобы плести подобные интриги. Значит, они выльют ушат помоев на отца. Или же докажут, что я не настолько неопытен, как тебе кажется. Учитывая влияние леди Кобрин, судьи могут оказаться глухими, как топоры. Мне объявят преступником отца убийцей сообщником жестокого Яна Стеклодова, Предавшего великого безвариата-сатропезника, юноша выдержал паузу. Теперь мне ясно, что безвариата убила леди Кобрин. У нее был повод. прай машина. Есть тайна, медленно произнес молодой лорд. Перед смертью стекладов сказал несколько слов, из которых я понял, что безвариат построил для леди Кобрин нечто грандиозное. Сначала я не придал этому значения, но теперь думаю, что следует разобраться с происходящим. У вспыхнули глаза. «Вашар подумает, что я отправляюсь в столицу, это самое логичное», произнес Карлос, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал предельно твердо. «А мы отправимся на восток. Коборг». «Да!» — воскликнула Игаза. «Коборг!» — изумился Генрих. «Нас будут искать где угодно, только не на дороге на восток. Мы выиграем время, подберемся к леди Кобрин». И, возможно, сумеем понять, что происходит. Карлос гордо вскинул голову. Леди Кобрин напала на меня в моем замке. Следует отплатить ей той же монетой. Это невозможно. Именно поэтому предприятие способно увенчаться успехом. Противник в него не поверит. Дело за нами. Я пойду, кивнула Шахмана. Штурмовать три вершины? Саркастически поинтересовался Генрих. «Сначала заедем в Фихтер, уточнил Карлос. «Это еще зачем?» — простонал ураган. «Последние годы безвариатса трапезник провел в фихтере Нужно выяснить, чем он занимался и попытаться разобраться в обстоятельствах его смерти. Если я сумею доказать, что леди Кобрин убила сотрапезника, я очищу свое имя. А если не докажете?» «Тогда отправимся дальше, в Три Вершины. Это смелый план». «Достойный настоящего лорда», — произнесла Шахмана. «Это безрассудство. Но...» «Теперь буду говорить я», — жестко отрезал ураган и тяжело посмотрел на Карлоса. «Вы рискуете нашими жизнями. И своей тоже. Ничего другого вам не остается». Вот оно и прозвучало. Бодьей холодной воды оказалось справедливое замечание старого воевода. Нет у Карлоса другого пути. Только безоглядная самоубийственная попытка достать могущественную леди Кобрин. А вот герои могут выбирать. Опытные обученные герои ценятся высоко. Их с радостью возьмут на службу соседние лорды. Канс не добрался до ваших каталистов, негромко произнес Карлос. Они хранились отдельно от прайм-индуктора в тайнике, который могу скрыть только я. Сейчас это не важно. — мягко усмехнулся ураган. — И ты до них все равно не дотянешься. И чуть приподнял седую бровь, словно спрашивая, еще козыри есть? — Он готов рискнуть жизнью, — задумчиво произнесла Шахмана. — А мы? У их лорда нет прайм-индуктора, у их лорда нет их каталистов, а это означает, что, умерев, герой может и не воскреснуть. Ты готова рискнуть, Егоза? Шахмана отвела взгляд. Не ожидал, что именно ты предложишь отступить ураган, угрюмо сказал Карлос. Ты знал моего отца с детства. Его, а не тебя. Меня ты вообще знал с младенчества. И что? Как это что? Разве это не важно? Разве тень Датоса не падает на его сына? Не падает, понял Карлос. Я должен сам выбраться из этой ямы. Или не выбраться. Странно, но страха юноша не почувствовал. Лишь злость на врагов и трусливого воеводу. Хочешь уйти, я тебя не держу, — твердо произнес Карлос, глядя к Генриху в глаза. Спасибо, что вывел, к И Ега ахнула. Враган помялся, затем вновь кивнул и попытался оправдаться. — Я любил твоего отца, Карлос, но его больше нет. Тебе я ничем не обязан. Я это понял, Генрих. До свидания. Мне 56 лет. Всего на 4 года меньше, чем было твоему отцу. Но став героем, я получил огромную силу. Я чувствую себя как в молодости. Я могу воскресать после смерти и хочу прожить весь отведенный мне срок. Но для этого я должен избегать ошибок, а идти за тобой – большая ошибка. Ему было стыдно? Возможно. Однако душевные переживания урагана юношу больше не волновали. Своих проблем хватало, чтобы заниматься отговорками отступника. Воеводу Карлос выслушал невнимательно, а когда тот закончил, просто повторил. «До свидания». «Прощай». Генрих неуверенно посмотрел на шахмана. «Ты со мной?» «Я давала клятву», — холодно ответила девушка. «Лорд Грит мертв». «А я нет». И Карлос, мой господин, тоже жив. Твой выбор. Ураган отошел к лошадям, принялся готовиться к походу. Вам подсказать дорогу. Сами отыщу. Идите через пущу как можно дольше. Лучше вдоль зоны двигаться, чем по Ихайским полям. Там вы на виду окажетесь. А если пойдете так, как я сказал, то почти до самого Фихтера по лесу дойдете. Мы разберемся. Ну и ладно. вы вскочил в седло. Прощайте. И скрылся в ночи.